Правящий Марграф, пользовавшийся большим уважением всех немецких правителей, уже потому, что он был среди них одним из старейших, но особенно за мудрое управление своей страною, охотно беседовал о политико-экономических вопросах. Госпожа Марграфиня, дама весьма сведущая в искусствах, а также в науках, любезно пожелала выказать нам свое участие и заинтересованность. Мы были ей благодарны, но дома не приминули поиздеваться над дурным качеством, изготовлявшейся ей бумаги и над ее покровительством Прайдохи Маклоту. Самым важным для меня было то, что молодой герцог Саксон Веймерский должен был съехаться здесь со своей достойной невестой, принцессой Луизой Гессендармштадтской для формального заключения брака. Еще раньше сюда прибыл президент фон Мозер, чтобы выяснить различные подробности касательно предстоящего события и обо всем договориться с обергофмейстером графом Герцем. Мои беседы с августейшими особыми носили самый дружественный характер, и во время прощальной аудиенции они не раз заверили меня, что им было бы приятно вскоре вновь встретиться со мною в Веймари. Несколько увлекательных бесед с Клапштоком, а также его дружелюбное ко мне отношение заставили меня быть с ним откровенным и сообщительным. Я прочитал ему недавно написанные сцены из «Фауста», к он, видимо, отнесся одобрительно. Позднее же я узнал, что он и другим решительно хвалил их. А похвалу от него легко было услышать. И выражал желание, чтобы я закончил эту драму. Наше необузданное поведение, кстати сказать, в то время частенько называвшееся причудами гениев, на благоприличной и вроде как священной почве карлс Несколько смягчилось. Я расстался со своими спутниками, поскольку мне надо было свернуть на боковую дорогу, чтобы попасть в Эминдинген, где служил мой зять. На это путешествие для свидания с сестрой я смотрел как надоподлинное испытание. Я знал, что она несчастлива, и что ни она, ни ее муж, ни даже обстоятельства в этом не виноваты. Она была своеобразным созданием, и говорить о ней очень непросто. Тем не менее, мы постараемся собрать здесь воедино то, что можно о ней сказать. Тело сложения ее было поистине прекрасно. Черты лица, хотя и достаточно ясно выражавшие доброту, ум и отзывчивость, были неправильны и лишены всякой прелести. Из-за некрасивой моды того времени «туго зачесывать волосы назад» Неприятное впечатление производил ее высокий, очень выпуклый лоб, который, собственно, свидетельствовал о нравственных и умственных достоинствах. Мне думается, что если бы верхняя часть ее лица была обрамлена локонами, как это принято в новейшее время, и на виски и щеки тоже спускались бы букли, то, смотря в зеркало, она находила бы себя более привлекательной и не испытывала бы боязни не понравиться другим в той же мере, в какой она не нравилась себе. И еще одна беда. Кожа ее редко оставалась чистой, и эта напасть в силу какого-то демонического невезения еще с молоду проявлялась у нее дни концертов, бавов и прочих увеселений. Впрочем, эту незадачу она постепенно оборола, в то время как все больше развивались ее прекрасные душевные свойства. Твердый непокорный характер, душа участливая и нуждающаяся в участии, превосходное умственное развитие, глубокие знания и недюжинная одаренность, владение несколькими языками, искусное перо. Право же, при более привлекательной внешности она могла бы стать одной из интереснейших женщин своего времени. И еще одна удивительная особенность. Чувственность была вовсе чужда ей. Она выросла рядом со мной и желала бы всю жизнь провести в этой родственной гармонии. После моего возвращения из университета мы были неразлучны. При полном взаимном доверии мы делились мыслями, чувствами, даже случайными впечатлениями и причудами. Когда я уехал в Ветцлер, одиночество стало ей невыносимым. Мое место заступил мой друг Шлоссер, давно знакомый и симпатичный этой доброй душе. На виду братское отношение превратилось у него в настоящую любовь, вероятно, первую, если принять во внимание его строгий к себе и добросовестный характер. Иными словами, подвернулась весьма подходящая, желательная партия, и сестра, отвергнувшая множество серьезных предложений, сделанных недостаточно серьезными и неприятными ей людьми, приняла предложение Шлоссера, вернее, позволила себя уговорить. «Я должен чистосердечно признаться, что иной раз, размышляя об ее участи, лишь с трудом мог себе представить ее супругой и хозяйкой дома, скорее уж Аббатисой, главой избранной общины». У нее было все, что требуется для этого высокого поста, и не было ничего, чтобы удовлетворять требованиям света. Она умела царить над женскими душами, любовно привлекая к себе молодых и властвуя над ними в силу своего духовного превосходства. Так как она, подобно мне, была терпимой ко всему доброму и человечному, даже сопряженному с разными чудачествами, только не с извращениями, Мне не приходилось стесняться и утаивать от нее многие оригинальные черты значительных людей. Поэтому наше общение, как ранее уже говорилось, всегда было разнообразно, свободно и взаимно учтиво, несмотря на свой иногда слишком смелый характер. Привычкой обходиться с молодыми девушками благоприлично и любезно, без того, чтобы тотчас же возникало чувство взаимной предназначенности, Я был обязан ей одной. После всего вышесказанного прозорливый читатель, умеющий между строк вычитывать то, что не написано, но лишь слегка обозначено автором, поймет всю серьезность чувств, обуревавших меня при приближении к Эминдингену. Однако, когда я прощался с сестрой после краткого пребывания там, у меня еще тяжелее было на сердце ибо она строго наказывала мне порвать слили, более того, требовала этого. Сама она немало настрадалась от долгого жениховства Шлоссера, ибо он, по своей честности, обручился с нею, лишь когда у него явилась полная уверенность в получении должности в великом герцогстве Баденском, вернее, когда уже состоялось его назначение на таковую. А этому предшествовало немало проволочек. «По правде говоря, мне казалось, что наш бравый шлоссер, так не неполезен он был для дела, из-за своего резкого примодушка не пришелся по вкусу государю в качестве ближайшего его слуги». Министры же и подавно не стремились иметь такого сотрудника. В должности в Карлсруе он так и не получил. Причины промедления уяснились мне, лишь когда в Эммендингене оказалось вакантным место Оберамтмана, и его немедленно туда направили. Должность эта, видная и доходная, оказалась ему вполне по плечу, его характеру и образу мыслей соответствовало то, что он мог здесь действовать в одиночку и согласно своим убеждениям, отчитываясь во всем, независимо от того, заслуживали его действия похвалы или порицания. Возражать против такого назначения было невозможно. Сестра должна была последовать за ним, правда не в резиденцию, как она надеялась, а в городок, который не мог не казаться ей пустынным и захолустным. В дом, хотя и просторный, обставленный с казенной роскошью, но тихий и никем не посещаемый. Несколько молодых девушек, с которыми она уже давно дружила, поехали за нею, а так как семейство Герок было богато до дочерми, то они сменяли друг друга в Эммендингене, и сестра, многого лишившись, была, по крайней мере, окружена старыми друзьями. Она решила, что собственный ее опыт дает ей право требовать, чтобы я расстался с Лилией. Ей казалось жестокостью вырвать такую девушку, а она составила себе очень высокое представление о лили, из жизни, если и не блестящей, то всегда оживленной, и переселить в наш дом, пусть почтенный, но не приспособленный для больших приемов, где ей пришлось бы жить между снисходительным, молчаливым, но склонным к поучениям отцом и вечно хлопочущей по хозяйству матерью, которая, покончив с дневными трудами, не любила, чтобы ей мешали беседовать за рукоделием с молодыми приятельницами. Она живо описывала мне, что станется с Лили, ибо я в письмах, а то и в приступе страстной, болтливой доверительности, рассказал ей все подробности наших отношений. К сожалению, это описание было всего-навсего подробным и благожелательным пересказом того, что ей нашептал, украсив свою сплетню несколькими характерными черточками, один из друзей, которому мы мало-помалу и вовсе перестали доверять. Я ничего не мог обещать ей, хотя должен был сознаться, что она меня убедила. Я ушел со странным чувством в сердце, чувством, которое продолжало питать любовь. Ибо дитя Амур упрямо хватается за платье надежды, даже когда она, все ускоряя шаг, бежит от него. Единственное, что запомнилось мне на пути от Эминдингена до Цюриха, это не спадающие у Шавгаузена воды Рейна. Могучий водопад как бы обозначает первую ступень горной стране, в которую мы собирались войти, и откуда нам надлежало, все выше поднимаясь со ступени на ступень, с трудом добираться до вершин. Вид на Цюрихское озеро от ворот гостиницы «Меч» тоже навсегда запомнился мне. Я говорю от ворот гостиницы», потому что, не заходя в нее, я поспешил к Лафатеру. Он встретил меня весело, радостно и, надо сказать, на редкость сердечно. Доверчивым, деликатным, благословенным и возвышающим душу явился он мне. и Его супруга, с лицом несколько странным, но спокойным и кротко благочестивым, прекрасно гармонировала, как и все окружавшее Лафатера, с его образом мыслей и его жизнью. Мы сразу же вступили в почти непрерывающийся разговор о пресловутой физиогномике, Первая часть этого удивительного произведения, если не ошибаюсь, была уже отпечатана или, по крайней мере, близка к завершению. Я бы назвал ее произведением гениально эмпирическим и методически коллективным. Мое отношение к этой книге было достаточно своеобразно. Лапотер всех на свете хотел сделать своими сотрудниками и соучастниками. За время своего путешествия по Рейну он успел заказать множество портретов со значительных и именитых людей, считая, что произведение, в котором они выступят сами, неизбежно должно их заинтересовать. Точно так же поступал он и с художниками. Всех просил присылать рисунки, нужные ему для его цели. Прибывавшие рисунки далеко не всегда отвечали своему назначению. Кроме того, он направо и налево заказывал гравюры на меди, но и эти последние редко получались характерными. Он проделал огромную работу, затратил кучу денег и с напряжением всех сил подготовил значительное произведение во славу физиогномики. Но теперь, когда из этого должен был составиться том, когда физиогномика должна была быть обоснована, подтверждена примерами и возведена в достоинство науки, оказалось, что ни одна таблица не говорит того, что ей следовало говорить. Все они заслуживали порицания, требовали оговорок, могли считаться неудачными, а разве что допустимыми. Многие же попросту зачеркивались приложенными к ним объяснениями. Для меня, всегда искавшего твердой почве, прежде чем двинуться вперед, Это была одна из самых неприятных задач, когда-либо на меня возлагавшихся. Судите сами. Рукопись со вставленными в текст отисками таблиц пришла ко мне во Франкфурт. Мне было дано право перемарывать все, что я не одобрял, менять и вставлять то, что я считал нужным. Стоит ли говорить, что я этим правом пользовался весьма умеренно? Только однажды я убрал страстную контрверзу Лафатера, направленную против несправедливого хулителя, и заменил ее бойким стихотворением. Он за это меня разборонил, но потом, остынув, одобрил мой поступок. Заменил ее бойким стихотворением. Стихотворение Гёте «Вечерняя песня художника». Декабрь 1774 года. Первоначальное заглавие. Песня физиогномического рисовальщика. Тому, кто перелистает, а еще лучше прочтет, в чем он никогда не раскается, четыре тома физиогномики, тот же уяснится, сколь интересной была наша встреча. Мы рассматривали и обсуждали большинство листов уже нарисованных, а частично и гравированных, и прикидывали, что бы придумать поостроумнее, дабы явно негодное сделать поучительным, а следовательно и годным. Когда я перечитываю произведение Лафатера, оно вызывает во мне комично веселое чувство. Я, словно бы вижу тени некогда хорошо мне знакомых людей, на которых я сердился в свое время, да и теперь не мог бы порадоваться. Если неудачные, плохо сделанные гравюры все же образовали некое целое, то этим мы обязаны прекрасному таланту художника и гравера Липса. Он был рожден для свободного, неапоэтизированного изображения действительности, к чему все, собственно, в данном случае и сводилось. Здесь он работал под строгим надзором причудника-физиогномиста и должен был держать ухо востро, чтобы не разойтись с требованиями своего наставника. Талантливый молодой крестьянин старался оправдать высокое доверие, которым почтило его духовное лицо из достославного города Цюриха, и старался, что было силу. Я жил отдельно от своих спутников, и с каждым днем, без каких-либо ссор и столкновений, все более их чуждался. Поездки за город мы теперь совершали врозь, хотя в городе изредка еще продолжали встречаться. Они явились и к Лафатеру во всеоружии своей юношеской и графской дерзостности, причем нашему многоопытному физиогномисту показались совсем не такими, какими казались остальным. Он беседовал со мной о них, и, как сейчас помню, заговорив о Леопольде Штольберге, воскликнул. «Не знаю, чего вы все от него хотите. Он благородный, отличный, талантливый юноша. Но вы описывали его как героя, как Геркулеса, а я, отродясь, не видел у молодого человека более мягкого, тихого, если на то пошло, более податливого чужому влиянию. Я еще далек от правильного физиогномического определения, но что касается вашей способности судить о людях, то дело в этом смысле обстоит из рук вон плохо. Со времени поездки Лафатера на Нижний Рейн интерес к его физиогномическим трудам значительно возрос. К нему стекалось множество новых друзей. Он даже испытывал некоторое смущение от того, что его теперь почитали первым среди духовных лиц и знаменитых ученых, что он больше, чем кто-либо привлекает к себе чужеземцев. Страшась зависти и вражды, он упрашивал своих посетителей засвидетельствовать почтение и другим выдающимся людям. В первую очередь это относилось к старику Бадмеру и мы немедленно к нему отправились, чтобы заверить его в своем уважении. Он жил высоко над старым городом, лепившимся на правом берегу озера, там, где его воды, стеснившись, становятся рекою Лимат. Мы прошли через город и все более крутыми тропами стали подниматься на высоту вздымавшуюся позади земляных валов, туда, где между бастионами и старой городской стеною уютно притулилась предместье с домами, то тесно льнущими друг другу, то как бы случайно разбросанными и похожими на сельские домики. Здесь-то и стоял дом бадмера, Всю его жизнь служивший ему приютом, в окружении веселого и со всех сторон открытого ландшафта, которым мы в этот ясный погожий день долго любовались, прежде чем постучать в дверь». Бодмэр. Гёте говорит о патриархальности Бодмэра, имея в виду как преклонный возраст поэта, так и его обращение к библейским темам. Нас провели во второй этаж в обшитую панелями комнату. Бодрый старик среднего роста встал нам навстречу. Он приветствовал нас словами, с которыми обычно обращался к молодым посетителям. Нам деследует следует с немалолюбезностью, любезностью, что он повременил с уходом из этого мира, дабы дружелюбно нас принять, поближе с нами познакомиться, оценить наши таланты и пожелать нам счастья на дальнейшем жизненном пути. Мы со своей стороны заверили, что почитаем его счастливцем, Как поэт, всецело принадлежа патриархальному миру, он провел всю свою жизнь в идиллическом жилище вблизи от высококультурного города, наслаждаясь чистым горным воздухом и чарующим простором. Ему, видимо, было приятно, что мы попросили разрешения полюбоваться видом из его окна, невиданно прекрасным в это время года при ярком солнечном свете. Нашим глазам открылась часть большого города на крутом склоне, и город поменьше за Лиматом, равно как и плодоносные долины Зильфельда в вечернем освещении, а чуть левее позади всего этого Цюрихское озеро с его блестящей мерцающей поверхностью, с непостижимо разнообразными берегами, то плоскими, то возвышенными и гористыми. Взор, ослепленный всем многообразием этой красоты, еще различает вдали голубую цепь гор, на вершины которых мы смотрели с тоскою вожделения, едва дерзая называть их по именам. Восхищение юношей красотою, за долгие годы ставшей для него привычной, видимо, пришлось ему по душе. Он держался, если можно так выразиться, иронически участливо, и мы расстались с лучшими друзьями, хотя в наших сердцах все прочие чувства уже пересилила тоска по голубеющим горным вершинам. Собираясь расстаться с нашим достойнейшим патриархом, я вдруг заметил, что еще ничего не сказал о его внешнем облике, его мимике, его манере вести себя. Должен признаться, мне кажется не очень-то приличным, что путешественники, посетив какого-нибудь значительного человека, торопятся сообщить его приметы, словно для беглой грамоты. Никто не думает о том, что он показался лишь на мгновение, и все с любопытством на него уставились, причем каждый любопытствует на свой лад. Не мудрено, что при таких обстоятельствах хозяин дома, в который мы явились, может предстать перед нами, доподлинной или только с виду, гордым или смиренным, молчаливым или разговорчивым, веселым или раздражительным. В данном особом случае я хотел бы сказать свое оправдание, что внешность почтенного бадмера если описать ее словами, навряд ли произвела бы отрадное впечатление. По счастью, существует его портрет, исполненный Баузе по графу, на котором изображен в точности тот человек, который встретил нас с характерным для него вдумчивым и созерцательным взглядом. В Цюрихе меня поджидала, правда, не вовсе неожиданная, но тем не менее большая радость – встреча с моим юным другом Бассаваном. Отпрыск именитого рода франкфуртских реформатов, он жил в Швейцарии у истока вероучения – Проповедником Коева намеревался стать. Он был невысокого роста, но ладного телосложения. Его лицо, да и весь облик были приятны выражением энергической решительности. Черные волосы и бакенбарды, живые глаза. В целом же человек добросердечный, умеренно деловитый. Едва мы успели заключить друг друга в объятия и обменяться первыми приветствиями, как он уже предложил мне поездить вместе с ним по небольшим кантонам. Он не раз бывал в них и теперь хотел доставить мне эту радость и удовольствие. Покуда мы с Лафатером обсуждали наиболее важные и неотложные материи, касающиеся его физиогномики, и уже почти закончили наши общие дела, Мои бойкие спутники поспешили двинуться в путь по разным дорогам, чтобы на свой манер ознакомиться с местностью. Баст Саван, щедро одарявший меня своей заботой и дружбой, полагал, что этим он приобрел исключительное право на общение со мной, и в их отсутствие тем легче увлек меня в горы, что мне и самому хотелось совершить это давно желанное путешествие в полном спокойствии, И тоже, конечно, на свой манер. Ассаван, 1751-1827 годы жизни. Друг молодого Гёте, позднее реформатский пастор.